Как тут не вспомнить фаворитку последней императрицы Александры Федоровны, жены Николая II, Анастасию Вырубову. Та тоже была низенькой, толстой, широколицей, губки бантиком, а нос гузкой. Видимо, в этих женщинах таилось нечто такое, что заставляло монархов любить их, несмотря на внешнее уродство. Преданность и честность, неподкупность и твердость характера – вот эти качества. Наверное, за это их и любили. А еще Петру Федоровичу, наверное, импонировало еще и то, что Воронцова, как и он сам, переболела оспой. Как известно, общие страдания сближают людей. Воронцова имела на Петра огромное влияние. Под горячую руку она могла побить насредника, особенно когда он с пьяну начинал приставать к какой-нибудь фрейлине или даме. Это случалось почти каждый раз перед тем, как он напивался до бесчувствия, и лакеи выносили его из-за стола, взяв подмышки и за ноги. Иногда, будучи в подпитии, Петр кричал, что «заточит Екатерину в монастырь и женится на Воронцовой». Считается, что с 1746 года, после первых попыток Петра Фёдоровича переспать с женой, они до начала 1750-х годов жили порознь. Екатерина по-прежнему много читала, причём перешла на гламурные романы, которые были тогда в моде. В это время за ней стал ухаживать Кирилл Разумовский, украинский гетман, родной брат фаворита императрицы Елизаветы Алексея Разумовского. Было ли у них что-нибудь сказать трудное, но ухаживал он за ней достаточно упорно. Екатерина в это время отчаянно скучала. Как-то летом 1749 года она гостила в имении Чеглаковых Раева. Соседом по имению был Кирилл. Он приезжал обедать и ужинать, и она каждый день виделась с ним. Затем он уезжал обратно в свое Покровское, проделывая таким образом до 60 верст в день. 20 лет спустя Екатерина спросила его, что побуждало его приезжать каждый день и делить скуку у великокняжеского двора, тогда как он мог проводить время в лучшем московском обществе. «Любовь», — скромно ответил Кирилл, не задумываясь. «Любовь? Но кого же вы могли любить в Раеве? Вас!» Екатерина якобы расхохоталась. Ей это и в голову не приходило. Она, конечно, знала, что Разумовский в нее был влюблен, но и через 20 лет кокетничала с ним. «Откуда же появились эти чеглаковы?» А вот откуда. Для контроля над Екатериной Елизавета приставила к ней статсдаму Марию Чеглакову, а ее мужа сделала камергером великой княгини. Несмотря на то, что Чеглаковы любили друг друга, Екатерина увлекла своего камергера, кокетничая с ним. Он совершенно охладел к жене и влюбился в негодницу. Правда, Екатерина потом писала, что Чеглаков стал волочиться за нею, но такого амурного приключения она вовсе не желала. Об этом скоро узнала жена, и Чеглакову здорово влетело. Между тем, детей у Екатерины все не было, что очень беспокоило императрицу Елизавету. Что произошло в дальнейшем, версии разнятся. Но г л а в н о е в ж и з н и Екатерины вошел к о м е р г е р Сергей Салтыков. Он был старше ее на два года и ко времени их встречи был уже женат. В своих записках Екатерина писала, что инициатором их близости был он. Сергею Салтыкову было 25 лет. «Вообще и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся». Да, Пётр Фёдорович, несомненно, проигрывал в сравнении с Салтыковым. Екатерина без памяти влюбилась в этого красавца. О том, как развивался их роман дальше, пишет «Современник». Итак, цитируем. «Как-то во время охоты на зайцев, оставшись наедине с Екатериной, Салтыков признался ей в страстной любви. «А ваша жена?» – спросила Екатерина. Сергей ответил, что это было юношеское увлечение и ошибка. Ответному чувству Екатерины способствовало то, что Пётр Фёдорович тогда в о л о ч и л с я за девицей Марфой Исаевой-Шафировой. И понеслось. Императрица Елизавета, обеспокоенная таким неправильным поведением Екатерины, услала Сергея на один месяц отдохнуть к родным в деревню. Но уже в феврале 1753 года он вернулся в Петербург и снова принялся охмурять великую княгиню. А та и не возражала. Дальше существует несколько версий. Якобы Екатерина обратилась к канцлеру Бестужеву, с которым была дружна, с просьбой назначить Салтыкова своим к а м е р г е р о м По другой версии, сама Елизавета спросила у Бестужева совета, кого Екатерине дать в любовнике, чтобы тот вместо импотента Петра смог зачать ребенка. Бестужев предложил Салтыкова. Очевидно, для надежности императрица дала такое же задание и Марии Чеглаковой. Та, однажды отведя Екатерину в сторону, заявила, что замужество – это, конечно, хорошо, но существует положение выше. порядка, которые вынуждают делать исключение из правил. Таким исключением из правил является продолжение династии. Чеглакова от имени императрицы предложила на выбор Екатерине двух любовников, Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина. Та, естественно, выбрала Сергея, поскольку их любовь была в самом разгаре. Так Сергей Салтыков стал любовником Екатерины. Опять дадим слово современнику. Цитируем. Когда у Екатерины появились первые признаки беременности, Елизавета Петровна запретила ей ездить верхом. 14 декабря 1752 года двор выехал из Петербурга в Москву, и по дороге у Екатерины произошел выкидыш. Петр Федорович заподозрил Екатерину в неверности, поскольку ее беременность для него была неожиданностью. Поговаривали, будто у Екатерины был еще выкидыш и в следующем, 1753 году. Наконец, в 1754 году Екатерина снова забеременела и 20 сентября 1754 года, через 9 лет после замужества, родила здорового мальчика, которого назвали Павлом, будущий император Павел I. Перед этим она для отвода глаз снова сблизилась с Петром. Елизавета сразу же забрала долгожданного ребенка к себе. Как протекали роды Екатерины, мы уже упоминали. После них ей некому было даже воды подать. Петр ф ё д о р о в и ч сразу же засомневался в своем отцовстве. Вот что он говорил. «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность. Я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я принять его на свой счет». Даже взойдя на престол, Петр III в своем манифесте не упомянул своего сына и не назвал его своим наследником. Этим якобы были возмущены многие негодущие россияне. А чего бы это Петр III стал назначать не своего сына преемником? Тем более, что все отлично знали – Павел от Салтыкова. Не мог он не знать, ведь об этом говорили все. При дворе открыто говорили, что новорожденного Павла Петровича следовало именовать Сергеевичем. Да и сам Сергей Салтыков открыто хвастался – Он – отец Павла. Косвенным доказательством этому может послужить то, что императрица Елизавета выдала Екатерине за труды по д е т р о ж д е н и ю 100 тысяч рублей, а п ё т р как отец, не получил ничего. Узнав об этом, он пришел в ярость, ведь он имел равные права на щедрость императрицы. Он закатил грандиозный скандал, и только после этого, спустя шесть недель, Елизавета распорядилась наградить Петра такой же суммой. Помните, мы говорили о двух вариантах мемуаров Екатерины? Так вот, в первом из них, написанном на французском языке и предназначенном только для членов императорской фамилии, Екатерина пишет, что родила своего сына Павла не от мужа, а от Сергея Салтыкова. И сделала она это по приказу императрицы Елизаветы, которая служила в качестве сводни. Этот вариант мемуаров, написанный рукой самой Екатерины, был опубликован только в начале 20 века по специальному разрешению Николая II. Позже, когда Павел подрос, обнаружилось его заметное сходство с Сергеем Салтыковым, особенно с его братом Петром. От них Павел унаследовал приметные черты лица, вздернутый нос и большие глаза. Эти признаки не были присущи ни династии Романовых, ни линии Голштейн-Готорпских князей. Какова же дальнейшая судьба Сергея Салтыкова? Он хотя и любил Екатерину, но еще больше любил свою карьеру и в сложившихся обстоятельствах сильно за нее опасался. Сергей то появлялся в окружении Екатерины, то исчезал, объясняя это нежеланием скомпрометировать великую княгиню. Иной раз он назначал ей свидание, но сам не приходил, а Екатерина напрасно ждала его до трех часов ночи. После рождения Павла и особенно после того, как Салтыков похвастался, что это его сын, императрица Елизавета посчитала его задачу выполненной и, чтобы не разносить слухов, отправила его с дипломатическим поручением в Стокгольм, а потом и дальше за границу. Он был дипломатическим представителем русского двора то в Гамбурге, то в Париже, то в Дрездене, чему был, по-видимому, несказанно рад. Легко отделался. В рождении Павла от любовника Екатерины не было ничего необычного. Подобная практика была давно известна различным европейским дворам. Естественно, такие вещи хранились в секрете. Несомненно, Павлу была известна тайна его рождения, так же, как и его матери. Она называла его сыном Петра III. А Павел, чтобы развеять любые сомнения в своем праве на трон, по любому поводу стремился подчеркнуть, что он является законным наследником династии. Так он приказал высечь на пьедестале памятника Петру Первому, установленного перед Михайловским замком, надпись «Прадеду от правнука». Итак, долгожданное событие свершилось. Екатерина родила наследника. Интерес к ней со стороны императрицы Елизаветы сразу же пропал. Стоит ли говорить, что Петр ф ё д о р о в и ч не проявлял интереса к сыну, а тем более к жене? Да и сама Екатерина не питала к младенцу материнских чувств. Так мальчик при живых родителях стал сиротой, что позже наложило отпечаток на его психику. По существу он повторил судьбу Петра Третьего. Великая княгиня Екатерина Алексеевна отныне была предоставлена самой себе. Она устроила свой малый двор и стала жить в свое удовольствие. После отъезда Сергея Салтыкова за границу она долго не скучала и сошлась со вторым претендентом, которого Чеглакова предлагала ей в отцы будущего ребенка, Львом Нарышкиным, обаятельным и остроумным кавалером. Лев Нарышкин по призванию был шутом, а по состоянию души – сводником. Он и сам пользовался п р и л е с т я м и Екатерины и поставлял ей других любовников. Екатерина с Нарышкиным прожила менее года, пока на ее горизонте не появился Станислав Понятовский, потомок династии древних польских королей Пястов. Он родился в 1732 году, а благодаря своему аристократическому положению уже в 1752 году, то есть в 20 лет, был избран депутатом польского сейма. Он был обаятелен, имел успех у женщин, его остроумные речи в с е м е имели большой успех. Правда, как он позже писал в своих мемуарах, в остальном же я был крайне маленького роста, коренаст, неуклюж, слабого здоровья и во многих отношениях напоминал нелюдимого скомороха. Но это было в 16 лет, а с возрастом он расцвел и превратился в красавца и дамского угодника. Вступив на дипломатическую службу в 1753 году, он уехал в Париж, где целиком отдался веселой и распутной жизни высшего французского общества. Впервые Станислав и Екатерина увиделись на Троицу 1755 года. Он вместе с неким графом Ламсдорфом был представлен ей. Придворные начали расхваливать перед ней графа, однако Екатерина заметила, что поляк ей нравится больше. э т о единственная фраза, сказанная, впрочем, без всякого умысла, была подхвачена Львом Нарышкиным, который чувствовал, что Екатерина к нему охладела, и постарался завести с Понятовским знакомство. Он передал Станиславу слова, сказанные Екатериной, и не переставал сообщать все, что, по его мнению, должно было поддерживать Понятовском надежду. Правда, Станислава останавливала политика. Он был уверен, что Екатерина является представителем пропрусской партии при Царском дворе, а поляки Прусаков т е р п в не м о г л И и целых три месяца не показывалось ей на глаза. Лев Нарышкин старался разубедить, хотя у него был свой план. Вовлекая Понятовского в амурную связь с Екатериной, он старался заслужить награду. Но осторожный поляк считал все эти речи Нарышкина ловушкой и не шел у него на поводу. В конце концов, он решил рискнуть. Однажды он высказал по поводу одной придворной дамы острое словцо Нарышкину. Вскоре, проходя мимо Екатерины, он услышал от нее ту же фразу, которую великая княгиня произнесла со смехом. Потом она, обращаясь к Понятовскому, вымолвила «Да вы живописец, как я погляжу!». И только после этого он решился передать ей записку через Нарышкина, который на следующий же день принес ответ. Через несколько дней Нарышкин провел Станислава к Екатерине, причем предупредил его только тогда, когда Понятовский уже находился у д в е р е й ее комнаты. Был обычный час приема, мимо в любой момент мог пройти п ё т р Федорович, ей ничего не оставалось делать, как впустить поляка к себе. Так начались их встречи. Осведомленный современник отмечал, что Понятовский стал все более определенно проявлять свои симпатии Екатерине, которая, в свою очередь, нуждалась в поддержке. Она заметила, что все ее фрейлины, либо любовницы, либо наперсницы ее мужа, не оказывают ей должного почтения. Все это еще больше сблизило Екатерину с Понятовским, который несколько раз недвусмысленно говорил ей о нежных чувствах, которые питает к ней. Станиславу Понятовскому было 23 года, а Екатерине немногим больше. Оправившись от первых родов, она расцвела как женщина. Екатерина умела нравиться мужчинам, хотя и не была красавицей. Хотя понятовский был другого мнения о ее наружности, он считал Екатерину неотразимой. Вот как он ее описывал.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 Конечно, это описание облика Екатерины дано влюбленным человеком, однако стоит заметить, что в молодости Екатерина была хороша. Станислав Понятовский был остроумным и блестящим кавалером. Екатерина очень недурно проводила с ним время. Он рассказывал ей п а р и ж е умел вести искусно разговоры на отвлеченные темы и незаметно подходить к самым щекотливым темам. Он умел мастерски писать интимные записки и умел ловко вернуть мадригал в банальный разговор. Понятно, что все это делалось втайне от Петра Федоровича. Канцлеру Бестужеву было известно об их любовной связи, но он благосклонно на это смотрел, имея в виду сделать Понятовского польским королем. Летом 1755 года Понятовский жил в Петергофе, а Екатерина рядом, в Араньянбауме. Он часто ездил туда для тайных свиданий со своей возлюбленной, на всякий случай переодеваясь. И однажды он чуть не пропал. Дело было так. Однажды, не согласовав свой визит с Екатериной, он поехал к ней на свидание на о б у м Станислав, как обычно, нанял частную коляску, на запятке которой сел его лакей, и отправился в путь. Все это происходило ночью. На свою беду Понятовский невдалеке от Арионбаума столкнулся с пьяным Петром Федоровичем, скакавшим на лошадях со своей свитой. В числе сопровождающих великого князя была и Елизавета Воронцова. Повозку Понятовского остановили и поинтересовались у кучера, кого он везет. Тот ответил, что понятия не имеет. Тогда лакей Станислава ответил, что едет портной. Их пропустили, но Воронцова узнала Понятовского и стала зубоскалить по поводу портного путешествующего по ночам и делала при этом предположения, приведшие князя в мрачные настроения. После того, как Понятовский провел несколько часов в павильоне Екатерины и вышел оттуда, три неизвестных кавалериста напали на него, схватили за шиворот и доставили к Петру Федоровичу, который ждал на темной лесной дороге. Узнав Понятовского, Петр велел всадникам со своим пленником следовать за ним. Дорога вела к морю. У Понятовского, понятное дело, душа ушла в пятки. Он решил, что его хотят утопить, как нашкодившего котяру. До этого он наслушался ужасов, творившихся при императрице Анне Ивановне. К счастью, п ё т р не был кровожадным человеком и привез его в другой павильон, где напрямую спросил, спал ли он с его женой. Гордый поляк и джентльмен, чтобы сберечь честь дамы, конечно же, ответил «нет». Пётр Фёдорович начал угрожать. «Скажите мне лучше правду». у с к а ж и т е всё ещё можно будет уладить. Станете и з о п и р а т ь с я неважно, проведёте время». После очередного отказа отвечать, Пётр вышел в соседнюю комнату, оставив порядков струхнувшего Понятовского под охраной часового. В томительном ожидании прошло два часа. Станислав не знал, что с ним сделают. Повесят, колесуют, четвертуют, посадят в тюрьму или станут на дыбе пытать. Вихрь самых мрачных мыслей крутился у него в голове. Внезапно в комнату с искаженным лицом вошел Александр Шувалов, брат фаворита императрицы Елизаветы и начальник тайной канцелярии. При виде его Понятовский чуть не лишился чувств. Дело было в том, что когда Шувалов был взволнован, его лицо искажал судорожный тик, уродовавший его и так некрасивое лицо. Вдобавок ко всему, он был еще и заикой. Понятовский, понятное дело, всего этого не знал и при виде великого инквизитора чуть в штаны не наложил. Со страху Станислав выпалил, что для чести русского двора будет лучше, если вся эта история останется без шума. Шувалов пробормотал. «Вы правы, я этим займусь». И вышел. Через полчаса он вернулся и отвез его в Петергоф, где все рассказал Екатерине. Та-нибудь д у р а и пошла к разгневанному мужу и во всем честно призналась. «Да, она спала с поляком». Но если он на всю Европу не хочет прогреметь рогоносцем, то лучше было бы, чтобы об этом никто не знал. Следующий аргумент был более весомым. Екатерина заявила мужу, что ее связь с Понятовским возникла только в отместку за его амуры с Воронцовой. Если уж так случилось, то она обещала не только переменить свое отношение к Воронцовой, но и выплачивать ей солидные в о з н а г р а ж д е н и е избавив таким образом Петра от непосильных расходов на ее содержание. Петр ф ё д о р о в и ч согласился и обещал молчать. «Случай, долженствовавший погубить великую княгиню, доставил ей большую безопасность и способ держать на своем ж а л о в а н и е любовницу своего мужа», — писал современник. А что же Станислав Понятовский? Он рано утром возвращался в выделенной ему маленькой карете, похожей на застекленный фонарь, в Петергоф. Не доезжая до места, он приказал кучерю остановиться и оставшуюся часть пути проделал пешком. Чтобы сохранить инкогнито, он п о н и ж е н н двинул шапку на уши. Добравшись до своего пристанища, он решил не пользоваться дверью, а влезть в окно. От пережитых в эту ночь три в о л н е н и я Станислав перепутал окна и влез в комнату своего соседа, генерала Роникера, которого как раз брили. Увидев, что кто-то лезет к нему в окно, генерал подумал, что перед ним призрак. В свою очередь Понятовский был удивлен, что в его комнате находится б р о д о б р е й со своим клиентом. Несколько минут они пялились друг на друга круглыми от узумления глазами, а потом расхохотались. Два дня Понятовский провел в мучительной неизвестности. По выражению лиц придворных, он видел, что им все известно, к т о ему ничего не говорил. Затем Екатерина сумела передать ему записку, из которой он узнал, что она предприняла кое-какие шаги, чтобы наладить добрые отношения с пассией своего мужа. Встречи возобновились. В марте 1758 года Екатерина забеременела и 9 декабря родила дочь, названную Анной. Императрица Елизавета, как обычно, после родов отнесла младенца к себе, а мать оставила одну. Правда, не совсем одну – Из-за ширмы тихо вышли три подруги Екатерины, а вместе с ними и Станислав Понятовский. То, что Понятовский оказался единственным мужчином у постели роженицы, выглядит безусловным доказательством его отцовства. Как бы то ни было, Петр Федорович был рад рождению дочери. Во-первых, ребенка назвали Анной в честь его матери, а во-вторых, он получил от императрицы, как отец, 60 тысяч рублей, которых ему очень не хватало. Напомним, что после рождения Павла он сначала ничего не получил. К сожалению, девочка прожила очень недолго. Она умерла 8 марта 1759 года. Характерно, что ее похоронили не в Петропавловском соборе, где обычно погребали лиц императорской крови, а в а л е к с а н д р н е ф лаврия Это обстоятельство не у с к о л ь з н у л о от внимания современников, которые были твердо уверены, что Анна Петровна не являлась дочерью великого князя. Но тут запахло жареным. Французский король Людовик XV потребовал удалить из России английского посла Вильямса, а заодно и Понятовского. Английского посла сковырнуть было нетрудно, а вот с Понятовским было сложнее, так как его статус никак не был определен. На каком основании он, не будучи ни англичанином, ни дипломатом, входил в состав британской дипломатической миссии? Считалось, что Вильямс с Понятовским вредили Парижу и Вене при русском дворе, шла семилетняя война. Императрица Елизавета с жалостью рассталась с Вильямсом, но внезапно на защиту любовника стала Екатерина. Она убедила императрицу, что поддаваться давлению других стран негоже, и поддавшись шантажу, Россия потеряет свое влияние на европейскую политику. Таким образом, Екатерина впервые влезла в политику из-за любви. И все же п о н и т о в с к о м у пришлось уехать на родину, откуда он вернулся уже в статусе польского посла. Их роман продолжался. Станислав продолжал по ночам ходить к великой княгине, и Петр стал испытывать к нему жгучую неприязнь. Любовная связь Екатерины с поляком продолжалась до 1761 года, пока Елизавета сама не потребовала, чтобы Станислав покинул Россию во избежание скандала в семействе наследника. При расставании с Екатериной Станислав получил у нее некое, как сам пишет, дозволение. Надо понимать так, что Екатерина давала понятовскому разрешение на амурные связи с другими женщинами. Видно, н а и впрямь полюбила гордого поляка-джентльмена. В свою очередь и Екатерина поступила благородно. Раз уж расстались, так нечего заставлять своего любовника томиться воздержанием. «Целых два с половиной года я не пользовался полученным разрешением», врал Станислав, дамский угодник и блестящий кавалер. Что, все это время он не спал с женщинами?» «Когда же я нарушил, наконец, суровое воздержание, то, движимый искренностью, несомненно излишней, поспешил об этом уведомить Екатерину», — писал он. Но почтальон, который вез письмо в Петербург, к счастью или к сожалению, утонул, переправляясь через бурную реку. Ему бы промолчать, но, узнав о гибели гонца, он повторил свою исповедь. На этот раз письмо Екатерина получила. Ответом было то, что она, мол, давно ожидала такой беды и перенесет ее, ничего не меняя. «Такого великодушия хватило, однако, ненадолго. Меня вскоре заменил Орлов. Несколько месяцев от меня это скрывали, однако письма делались все холоднее», — вспоминал Понятовский. Екатерина обманывала Станислава. Григорий Орлов уже давно грелся в ее постели. «Сердечная переписка между бывшими любовниками с т а н о в и л о с ь все холоднее и холоднее, пока не превратилась в чисто деловую». Екатерина, впрочем, до конца своей жизни не забывала своего бывшего фаворита и помогала ему как могла. Несомненно, он был ее первой искренней любовью. Как сложилась дальнейшая судьба нашего героя-любовника Станислава Понятовского? О, его судьба стала поистине звездной, ибо он неожиданно для себя стал королем Польши. Это случилось в 1763 году не без помощи Екатерины. Сначала его правление поляки приняли на ура, но потом в в о с т о р г е сменились разочарованием. Нынешние историки пишут о нем так. «Эти надежды омрачились крайним развратом, которому предавались король и его двор. Жены первых сановников добивались чести обратить на себя внимание Станислава Августа. Стать королевской метрессой считалось высшим счастьем. Королем он был никудышным. Допустил три раздела Польши между Австрией, Пруссией и Россией». Еще и похвалялся, что лично ему нужно столько земли, сколько уместиться под его треугольной шляпой. Он проводил свои годы в веселье и удовольствиях светской жизни, не думая о будущем. Третий раздел Польши произошел в 1795 году, и эта страна более чем на сто лет исчезла с политической карты мира. Станислав Август прибыл в Гродно, где 25 ноября 1795 года отрекся от престола, после чего по приглашению Екатерины II перебрался в Петербург и продолжал вести роскошную жизнь. Он умер в 1798 году, оставив после себя огромные долги. Между тем, в перерыве между Понятовским и Орловым Екатерина снова сошлась с Львом Нарышкиным и как будто даже родила от него сына. Хотя она и продолжала любить Понятовского, ее необузданный характер не позволял ей жить монахиней. Она уже не могла обходиться без мужчин. Якобы за это п ё т р избил Нарышкина. Был ли у Екатерины ребенок от Нарышкина или это сплетни, тайно покрытые мраком? Во всяком случае, Екатерина сама давала повод к таким слухам. Так кто же такой был этот Орлов, который занял главное место в сердце Екатерины? О, история его взлета фантастична, а падение было оглушительным. Это в его честь императрица ставила триумфальные арки и выбивала золотые медали. А окончил он свою жизнь в полном помешательстве. Но все по порядку. Григорий Григорьевич Орлов был внуком того самого стрельца, который, оттолкнув Петра I от плахи, на которой рубили головы бунтовщикам, сказал «Здесь мое место». За п р о я в л е н н ы е бесстрашие Петр I помиловал его, а его сын дослужился до звания генерал-майора. Этот генерал и был отцом Григория, родившегося в 1734 году, а также еще четверых сыновей. Изначально Орловы жили в Москве. В 1749 году Григория отдали учиться в сухопутный шляхетский корпус, где он неплохо овладел языками – французским и немецким. «Проучился Гриша всего год». и в 15 лет поступил на службу рядовым в Лейбгвардии Семеновский полк, как и его братья. В 1757 году он был переведен капитаном в армию и принял участие в Семилетней войне. В бою под Цорндорфом в 1758 году он проявил личную храбрость и, будучи трижды раненым, остался в строю. Солдаты и офицеры в нем души не чаяли. Это был весельчак, балагур-картежник, смельчак-пьяница и дамский сердцеед. Многие женщины валялись у него в ногах, завороженный его красотой и силой, а больше всего тем, что он был неутомим в постели. Благодаря отличному знанию языков он был п р е д с т а в л е н к взятому в плен прусскому генералу графу Шверину и отправлен на зимние квартиры в Кенигсберг. На следующий год императрица Елизавета приказала п р и в е с т и высокопоставленного пленника в Петербург. Здесь Григорий Орлов встретился со своими братьями Алексеем и Федором, служившими в гвардейских полках. Он поселился рядом с Зимним дворцом в доме придворного банкира Кнутсена. В столице молодой герой не мог не обратить на себя в н и м а н и е высшего общества, и генерал Фельд-цехмейстер, то есть командующий артиллерией, п ё т р Шувалов, брат фаворита императрицы Ивана Шувалова, взял его к себе в адъютанты. После этого произошел случай, который напрямую повлиял на дальнейшую судьбу Григория. Дело в том, что у Петра Шувалова была любовница, княгиня Елена Куракина. Орлов, склонный к рискованным похождениям Дон Жуан, отблагодарил своего благодетеля тем, что соблазнил пассию Шувалова. Петр Шувалов, конечно, взбеленился, выгнал его из своих адъютантов. Впрочем, эта история ничуть не повлияла на репутацию Орлова и даже прибавила ему популярности. Как раз в это время к себе на родину уехал сердечный друг Екатерины Станислав Понятовский. И она с о с к у ч а л а Лев Нарышкин был не тем человеком, в которого можно было влюбиться. Она жила с ним по требованию плоти, а не по зову любви. Слухи о подвигах Григория Орлова дошли до Екатерины, и она пожелала познакомиться с ним. Екатерина остро нуждалась в ту пору в мужчине, который бы самозабвенно любил ее. Они встретились, и Екатерина влюбилась с первого взгляда в 27-летнего силача и кутилу Григория Орлова, статного и красивого гиганта с головой Херувима. Его биограф приводил такие слова Екатерины «Это было изумительное существо, у которого все хорошо – наружность, ум, сердце и душа. Он был самым красивым человеком своего времени. Природа щедро одарила Орлова. Помимо внешней красоты, он был добрым, мягким и отзывчивым человеком». Он был готов помочь любому, оказать покровительство, был щедрым до расточительности и незлобивым. Вместе с тем Григорий обладал несамостоятельным умом. Большинство вопросов за него решали братья. Орлов был часто вспыльчивым, обладал необузданным характером, был веселого и ветреного нрава и, ко всему прочему, отчаянно храбр. В бою с п р у с а к а м и он проявил чудеса героизма. В одиночку ходил на медведя с рогатиной. Английский посланник лорд Каткарт так отозвался о нем «Орлов джентльмен, чистосердечный, правдивый, исполненный высоких чувств и обладающий замечательным природным умом». Великая княгиня тайно навещала Орлова в его жилище, благо дом Кнутцина стоял невдалеке. В августе 1761 года она почувствовала, что беременна от Орлова. Но из-за того, что Петр давно уже пренебрегал своими супружескими обязанностями, ей пришлось скрывать свою беременность от всех, кроме самых преданных ей людей.